Царь животных? Значит, из этого следует, что и Павел Николаевича ты вкусить можешь. Да? Перед Павлом Николаевичем все не спадают. А тебе, что он, что другой предмет, все равно? Так ли я тебя понимаю? А -а -а -а -а -а. так стало быть, ты социалист? Постой, постой. Ты мне отвечай. Ты социалист? Р -р -р -р -р -р -р.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 «Ничего не стоит человек делать, вот собака, и ничего не понимаешь. А ежели бы ты могла залезть в душу, ежели бы ты могла в психологию проникнуть?» Романцев погрузил головой и спаленул. грязь! Тебе кажется, что я, Романцев, калерский секретарь, царь природы? Ошибаешься!»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 Гад, фарисея, Юда, Подлипала! лихоимец, сволочь. Романцев вытер рукавом слезы и зарыдал. Да Так, кусай, ешь. Никто отродясь мне путного слова не сказал. Все только в душе под лицом читают, а в глаза, кроме хвалени, до улыбок ни иди. Хоть бы раз, кто по не съездил да выругал. Да ешь, пес, кусай, Рви, она лопы предателя. Романцев покачнулся и упал на собаку. Daj, i wiemy tak, ryweł, mordelizacja. Daj, i żal, ryweł, choć nie wolno ani się dzieje. Daj, Aha, grom ty tak Верси, жучка, или как тебя? Верси. И шубу вся одно взятка. Продал ближнего и купил на вырученные деньги шубу. И фуражки с кокардой тоже. А такая, я... А чем, мишня? Пора идти. Прощай, собачка, Шельмочка. Романцев погладил собаку и дав ей еще раз укусить себя за икру,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 Но не пугайтесь, читательница, вы знаете, что такое черт. Это молодой человек, приятной наружности, с черной, как собаки, рожей и с карастыми, выразительными глазами. На голове у него, хотя он и не женат, рожки, прическа, а капуль.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 «Я, черт, или дьявол?» – отрекомендовался он. Состаю чиновником особых поручений при особе его превосходительства директора адской канцелярии господина Сатаны». «Слышал, слышал. Очень приятно. Сидитесь. Не хотите ли волочки?» А чем вы занимаетесь?» Черт еще больше сконфузился. Собственно говоря, занятий у меня определенных нет, ответил он с кашля и сморкаясь в ребус. Прежде, действительно, у нас было занятие, мы людей искушали, совращали их с пути добра на стези узла. Теперь же это занятие Антонусуди, и плевка не стоит.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 Да, прежняя должность наша теперь может быть только номинальной, но мы все-таки имеем работу Искушаем кладстых там, подталкиваем янцов стихи писать, заставляем пьяных купцов пить зеркала В политику уже, в литературу и в науку мы давно уже не вмешиваемся Не рожна мы в этом не смыслем Многие из нас сотрудничают да, в Ребусе, есть даже такие, которые бросили ад и поступили в люди Эти отставные черти, поступившие в люди, женились на богатых купчиках и отлично теперь живут. Одни из них занимаются адвокатурой, другие сдают газеты. Вообще очень дельные и уважаемые люди. Извините за нескромный вопрос. Какое содержание вы получаете? По у нас прежней, ответил черт.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 Лошади останавливаются. Инженер вскакивает, нависает на ямщицкие плечи, натягивает очи и тянет за правую. Горяной по грязи, круто поворачивает, и вдруг ни с того, ни с сего начинает как-то странно барахтаться. Ямщик сваливается, исчезает. Престижная цепляется за какой-то утёс, и инженер чувствует, что Таратайка вместе с пассажирами летит куда-то к черту. А враг неглубок. Инженер поднимается, Берет в окапку жену и выкарабкивает сыновей. На виху на краю оврага сидит имщик и стонет. Путиц подскакивает к нему и, подняв в кулаки, готов растерзать, уничтожить, раздавить. «Убью, разбойник!» — кричит он. Кулак разбахнулся и уже на половине дороги кимщицкой физии. Еще секунды и... «Миша! Вспомни Кукуевку!» — говорит жена. Миша встрагивает... Его грозный кулак останавливается на полпути. Емщик спасен. о крушении на Московской-Курской железной дороге и связанных с ним скандальных происшествиях участниками которых были бутейцы, смотрите в пародийном романе Тайны 144 катастроф или русский рокомболь. Том 1, страница 487 и 601.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 Он покачнулся и закричал коснеющим пьяным языком: "Ребята, не немцы вбить! Счастье его, ха -ха -ха, что немцы не понимают по-русски". Невидимые миру слезы. Темная августовская ночь. Из клуба вышла компания, состоявшая из трех особ. Воинской начальник Ребротесов, подполковник, высокий и тонкий, как телеграфный столб, инспектор духовного училища Иван Иванович Двойточев, кутавшийся от ветра в рыженькое пальто, и помощник исправника Рушейно Пружинский. Да, да. Теперь, господа, не дурно бы поужинать. Мечтательно произнес подполковник Ребратёсов. В хороших городах, в Саратове, например, в клубах всегда ужин получить можно. А у нас в нашем вонючем Чарьянске, кроме водки до чая с мухами и бельбеса не получишь. А... — Хуже нет ничего, ежели ты выпивший, и закусить нечем. — Да, не дурно бы теперь что-нибудь это такое, согласился инспектор Иван Иванович Туйточев. Сейчас два часа, и трактиры заперты. А не дурно бы... Этак, селедочка. Да-да-да-да-да. Рыбочков, что ли. Рыбочков. Или чего-нибудь вроде этого, знаете. неп и селедочка. Инспектор пошевелил в воздухе пальцами и изобразил на лице какое-то кушание, вероятно, очень вкусное. Потому что все, глядевшие на лицо, облизнулись. Компания остановилась no, no. и начала думать. Думала-думала... И ничего съедобного не выдумала <соспит> Что-нибудь такое, да Пришлось ограничиться Одними только мечтаниями Дважды я вчера у Галопёцева индейку ел Вздохнул помощник исправника Пружина Бружинской Между прочим А вы были, господа, когда-нибудь в Варшаве? Ну, да Там это делают А берут каразей обыкновенных Еще живых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 Добавил в тоном сердечного участия Когда мы в Польше стояли Так бывало, пельмени этих за раз штук не вести в себя вопрешь Наложишь их в полную тарелку подперчишь укропцем с петрушкой посыплешь и... и нет слов выразить <сосы> вдруг остановился и задумался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 «Тебе уши оборву!» Сказал воинский начальник Денчайку, Вводя гостей в темную переднюю. «Тысячу раз говорил тебе, берцавцу, Чтобы, когда спишь впереди, Всегда курил благовонной бумажкой!» «Поди, дурак, самовар поставь И скажи ирили чтобы она того принесла из погреба огурцов и редьки. Да почисти ледочку, Луку в нее покроши ледово Да укропцем посыплешь. это Так, а, знаешь, и картошечки кружочками нарежь. И свеклы тоже Все это уксусом и маслом Знаешь, и горчица туда Перцу сверху поперчишь Гарнир, одним словом Понимаешь? ребратесов пошевелил пальцами, изображая смешение И мимикой добавил к то, чего не мог добавить в словах Гости сняли калоши и вошли в темный зал Хозяин черкнул спичкой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 Очень может быть. Душенька, говорю, дело ведь не в пище. Не то, что в уста, а то, что из уст, говорю. я, говорю, ты кушаешь, а раздражаешься по-прежнему. Чем плоть свою удручать, ты лучше, говорю, я горчайся Не ни слов. И слушать не хочет. Из детства, говорит, мы приучены.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 А милые такие люди, сочувствуют тебе, ценят По огурчику дать им, по рюмашечке И пусть себе с Богом, я сам распряжусь Вот наказание, ошалел ты что ли? Какие гости в такую пору? Постыдились бы они, черти рваные По ночам людей беспокоить Где это видно, чтобы ночью в гости ходили? Трактиры здесь что ли? Дура буду, ежели ключи дам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 Воинский начальник почесал щеку и продолжал. «Перси!» Правду раз я в одном журнале. «В людях ангел не жена, дома с пушем сатана!» «Истинная правда! Сатаной была, сатана есть! Наша тебе!»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 Эй, мерзи, умоляю, до да конец Долго беседовали таким образом с супруги Ребрачесов становился на колени Два раза плакал, бронил и дело, почесывал щеку Кончилось тем, что супруга поднялась полюнула и сказала Вижу, что конца не будет моим мучением Подай со стула мое платье, махамед Ребрачесов бережно подал ей платье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 Отправь-ка его на войну Так он там и с не справится А генералу хоть целый корпус давай, Так ничего Моя маша сейчас Перебил спор вошедший хозяин А сию минуту Мы вас беспокоим, право А что, дорогие вот что это у вас с чекой? Батюшка Да у вас и под глаза сидят. А где это вы? Угостились и Сика? И где щека? Скотвозился хозяин Ах, ах, ах да Подкрадываюсь я сейчас к Манечке А хочу ее испугать Да как стукнусь в потепках от кровати Ну вот и Манечка Какая ты у меня растрёпка Манюня Чистая Луиза Мишель В зал вошла Мария Петровна Растрёпанная, сонная Но сияющая и весёлая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 ла ла ла с ветерком вздыхала, и не знала, как потом цветка, в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 «Налишится в клубе, а потом шумит образида. «Только и знаешь, что бродишься. <связывая> Вздохнул инспектор. «А поглядела бы ты, как ребротесы выживут! Господи, как живут! <связывая> Глядишь на них и плакать хочется от чувств! Один только я такой несчастный!»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 «Много вощряется тут Прохвостов!» Прохвост поглядел на Тихона с презрением, с ненавистью. Он убил бы его, если бы можно было. Поймите, ты дурецкая невежа, где не я прошу?» «Нутро, выражаясь, по-твоему, по-мужицкому просит!» «Болезнь моя просит! Пойми!» «Нечего нам понимать! Отходи!» И ведь если я не выпью сейчас...»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 Прохвост подал Тихону свою траповую шапочку Из которой кое-где выглядывала вата Тихон взял шапку, оглядел ее и отрицательно покачал головой «И не надо», — сказал он вас Не нравится? Ну, так в долг дай, ежели не нравится Буду идти из города обратно, занесу тебе твой пятак»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 Прохвост устал совестно Он закашлялся и умолк Через минуту он опять умолял Тихона В конце концов он заплакал и стал предлагать за рюмку водки свое мокрое пальто В темноте не увидели его слез А пальто не приняли, потому что в кабаке были богомолки Которые не пожелали видеть мужскую ноготу. «Что же мне теперь делать?» Спросил Тихо Прохвост голосом полном отчаянии. Что же делать? Не выпить мне нельзя. Иначе я преступление совершу или себе самоубийства решусь. Что же делать? Он прошелся по кабаку. Подъехал со звонками почтовый тарантас. В мокрый почтальон вошел в кабак, выпил стакан водки и вышел.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 И шалепа не погрязи в кабак вбежал маленький мужичок В длинном тулупе и с острой бородой Он был мокрый, грязен Рыкась, крикнул он Стуча от пятаком о прилавок Стакан манеры настоящий Наливай И ухарский, повернувшись на одной ноге Он окинул взглядом всю компанию Растаяли сахарные Тетка ваши, подкурятина Дождя испугались Ахиды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 И продолжал, «Я из его деревни, за четырестный верст седа, из Актиловки, крепостными у его отца были. Эть, такая жалость, брат, эть, такая жалость, славный такой господин был. Вон она, лошаденка-то на дворе, видишь, это он мне на лошадку дал, Ха -ха, судьба».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 Драматический этюд в одном действии Действующие лица Тихон Евстигнеев, содержатель кабака на большой дороге Семен Сергеевич Борцов, разорившийся помещик Марья Егоровна, его жена Сава, старик-странник Назаровна Ефимовна, богомолки Федя, прохожий-фабричный Егор Мерик, бродяга Козьма, проезжий, почтальон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 Глубокая ночь При поднятии занавеса Слышится гром И в дверь видна молния Явление первое За прилавком Тихон На одной из скамей Развалясь полулежит лежит Веди, И тихо наигрывает на гармонийке Около него сидит борцов одетый в поношенное летнее платье На полу Около скамей расположились Сава, Назаровна и Ефимовна Ефимовна Назаровне, потолкай-ка, мать старца, словно никак Богу душу отдает. Назаровна, поднимая с лица Савы край сермяги. Больше человек, а больше человек. Жив ты, аль уж помер. Сава. Зачем помер? Жив, батушка, приподнимаясь на локоть. Укрой-ка мне убогонькой ноги. Вот, так, правую больше. «Вот так, матушка, дай Бог здоровья!» Назаровна прикрывает сави ноги. «И спи, батюшка!» сава. «Какой ж тут сон! Было бы терпение букву эту перенесть. А с матушка, хоть и, и не надо, не достоит грешних покоя иметь!» «Это что ж вы, меня, Назаровна. «Грозу Бог посылайте!» Ветер воет, а дождик так и хлещет, так и хлещет по крыше и в стекла словно горошком дробкитки. Чуешь? Разверзлись коляби небесные. Свет, свет, свет, свет. И гремит, и гудит, и шумит и конца краю нет. Гу, -у -у. словно лет шумит. Гу, -у -у. ветер как собака воет. Ёжится. Холодно, одежи мокрая, хоть возьми да выжми Дверь дастешь, тихо наигрывает Размокла моя гармония православной, никакой музыки нет А то бы я вам такую концерту отшпандорил, что держись, шапка Великолепно, кадриль ежели, или польку положим Или какой русский куплетец, все это мы можем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 Зачем помирать? избави Господи, зря помереть Помой, а там вы поднимусь с Божьей помощью Не попустить, Матерь Божья, в чужой земле помереть Повру дома Издали вологодский Вологодские, из самой Вологды Ищи дин там шли А где это Вологда? За Москвой, Чу-чу-чу Занесло ж тебя борода И все пешком Пешком, боленек Был у Тигана Задонского А иду у святых горы И святых или На ту волю Господня В Одесс А те, сказывают В Иерусалим задешево отправляют Будто за 21 один рупь А в Москве был? Эва Разов пять Хороший город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 Шива ты и подвело Ха -ха. Блажной ты, ваше благородие Ложись, Каспий Нечего пугало потереть кабака торчать Не огород нашел? Борцов со злобой Молчи, тебя не спрашивают осел Ты говори, говори, да не сговаривайся Видали бы таких? Много вас таких здесь по большой дороге шатается В отношении осла, как звезда, ну тебе по уху Так взываешь пуще ветра Сам осел, дрянь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 Какой же еще нужны красноречие, Тихону. Кровь запеклась к груди. «Дядя Тихон! Дядя Тихон!» Сава, Столик. «Стреляет в ногу, словно пулей огненной». Богомолчик, Матушка!» «Что, батюшка? Кто это плачет?» «Барин!» «Попроси барина. Пуча из-за меня слезу прольет, чтоб довелось володе помереть».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 Зачем так? Какой билет Бог послал, так и обозначаюсь Месяца два, как мерик Греми! Грими, не смажался! Осматриваются Борзык тут нету? Тихо Какие борзы? Все больше мошка да комары Народ мягенький Борзы теперь чуть чай на перинах дрыхтут. тут громко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 Одна глупость – оглядывать скамьи и народ. Славно привал арестантский. Здорово, ну что? Ефимовна Мерику. глазищи то какие зелющие, В тебе, парень, ворок сидит. Ты на нас не гляди. Здорово, беднота. Отвердись, толкает Саву. Савушка, на нас злой человек глядит. Испортит родименьки, Мерику. Отвердись, говорю, аспинь. Сава не тронет, матушка, не тронет. Не попустит Бог. Здоровы, православные, пожимают плечами. Молчат. Ха! Ведь не спите же, косолапы. Чего же молчите? Отверги глазищите, гординю бесовскую отверни. молчитость старая корга, не гордыня бесовской и словом добрым хотел почесть долю горькую, словно муки жмете от холода. Ну, жалко стало, хотел доброе слово вымолвить. Но жду, приголубить. а вы рожу воротите. Что ж, и не надо, подходит к Феде. Из каких будете? Тутшние, хамоневские, заводские, с кирпичных заводов. встань кайс, Федя, приподнимайся. Ну, вставай. Совсем вставай, я тут лягу. Туись, в твоем место что ли? Мое. Пойди ложись на землю.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 Постилать себе на скамье. Сало быть, не видал ты, черта, коли им меня обзываешь. Черди не докея. Ложится и кладет рядом с собой топор. Ложись, топорик, братик, дай я тебя, топорищу, укрою. Тихон. Топор? Где взял? Украл. Украл, а теперь вот и наш устип, как специальной торбой. И бросать жалко, и девать некуда, как же она постылая. «Да...» — укрывается. «Черти, брат, не такие!» — Федя, высовывая голову из-под сермяги. «А какие?» «Они, как пар, дух!» «Дунуть вот такие и они!» «Видеть их невозможно!» — голос из угла. «Ежели подсборонусь, такой сесть, видишь!» «Сидел, не видал!» «Бабы воротятся, на глупые мужики!» Де черта не увидишь, не Лешего не мертвеца. Класс не так сотворен, чтоб все увидать можно было. Когда мал был, нарочито по ночам в лес ходил Лешего поглядеть. Кричу, кричу бывало, что есть духу за у сову лешего, и глазами не моргаю. Пусть я гораздо беречься, а Лешего не видать. На погост по ночам ходил, мертвецов желал видеть. Врут бабы, Зверь всякое видел. А что насчет страшного, на выкуси? Вас и тот, голос из угла. Не говори, бывает так, что и увидишь. В нашей деревне потрожил один мужик кабана. Распорол это требуху, а деда как выскочит, Сава, Приподнимайся Ребятушки, не поминайте вы, чистого. Грех милые. Мерик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 Ночью мешок яблок Приносит нам, да и наставляет Вы же, ребята, глядите До спаса не лопайте яблок Потому грех Так и вы, черта вспоминать нельзя Отчертить можно К примеру, хоть эту вот Карту взять Указывает на Ефимовну Во мне ворога увидела А небось сама по своему веку Из-за женских глупостей Распять от душа отдавала Ефимовна Тьфу, тьфу, тьфу, с нами крестная сила Закрывает лицо руками Саушка, Тихо Зачем, пужаешь обрадовался Дверь хлопает от ветра Господи Иисусе, ветер да ветер Мерик потягивается Эх, силищу свою показать Дверь хлопается от ветра С ветром бы с Эфтием померится «Не сорвать его двери, а я, ежели что, кабак с корнем вырвал!» Встает и ложится. «Ах, тоска!» Назаровна. «Молитвусь сотвори, идол! Что бечишься?» Ефимовна. «Не трожь его, чтоб его пусто опять на нас глядит. Береку. «Не глядит злой человек! Глаза-то, глаза, словно убийцы перед заутренней!» Сава, ущай глядит глядит, богомолочки!»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 Рюбка водки стоит тебе грош Меня же избавит она от страданий Страдаю Не блажь тут, а страданий Пойми Пойди, рассказывай кому другому, а не мне Ступай, брази вон у православных Пучай, подось тебе Христа ради, ежели шалают А я Христа ради только хлеб подаю Дери ты с них, А я уж и сведи Не мне их обирать, не мне Понимаешь? Стучит кулаком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 «Известная жила!» «Постой! У меня где-то пятачишка валялся!» «Оба стакашку выпьем а пополам Роется в карманах. «Черт! Застрял где-то!» «Кажись, меде что-то звякало в кармане!» «Нет! Нету! Нету, брат!» «Счастье твое такое!» Пауза. «Борцов!» «Не выпить мне нельзя!»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 Тихон. пожалуйста, сюда. Сними мне сабоги. Живо. Тихон. Как расходился. Ха, уж ужасти, пожал тебе говорят. Живо. Пауза. Слышишь ты, а нет? Стенам, говорю? Поднимается. Тихон. Ну, ну, будет. Я желаю, водер, чтобы ты у меня, у нищего бродяги, сабоги снял.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 Крепко обеими руками Держит руку Тихона с медальоном И молча смотрит на портрет Пауза Красивая дьяволица Избарень, Федя Избарынь, щеки это, глаза Оттопы рук-то, не видать Волосся по самый пояс Чисто как шивая Говорить собирается Пауза Мерик До слабого человека и до первой гибели «Сядет это верхом на шаги, машет рукой, и крышкой тебе!» Слышен голос Кузьмы. Прррр! «Стой, тетеря!» Входит Кузьма. Явление третье. Теша и Кузьма. Кузьма входит. «Стоит, кивачок до пути, не проехать, не пройти!» «Ибо отца родного днем поедешь и приведешь, а кабаки в потемках застверстви дать!» «Раступись, кто в Бога верует!» «Ну-ка, ся!» стучит петуком, а прилавок. «Стакан маляры настоящий!» «Рыва!» — Федя. «Ишь ты, черт верчины!» «Тихон. Руками-то не размахивай, зацепишь!» «На то они от дадили, чтобы ими разбахивать!» Растаяли сахарные, тетка, ваш подковырят Да чай испугались, не аж что я пьет. А -а -а. Ефимовна, испужаешься добрый человек, коли на пути такая ночь захватит. Теперь, слава Богу, благодать по дорогам деревень и дворов долго есть где от погоды уйти. А да и не приведи создатель, что было, сто верст пройдешь, и не ток что деревни или двора щепочки не узришь так и дочуешь ты земле. А давно баба насметь мальчится? Восьмой десяток, батюшка. Восьмой десяток. Скоро доживешь до воронего века, глядит на борцова. А это что, за изюмина? Глядит в упор на борцова. Барин!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 Говорит берегу полушепотом Это наш барин Наш помещик Семен Сергеевич Господин Борцов Видал в каком виде? На какого человека Он похож на перья То-то вот пьяц до какой степени Пролегайся Пьет Я из его деревни Из Борцовки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 «Барам это нравится, по ихнему умно, а по нашему, по мужецкому взял бы-то со двора прогнал». «Ну, полюбилась и пропадает доля барская, стал с ней хороводиться, то да сё, чай да сахар прочее, на лодках всю ночь ездиют, на фортепианах играют». «Не рассказывай, Кузьма, к чему, какое им дело до моей жизни?» «Извините, ваш высокоблагородие». Я только самый малость Рассказала мне будет стих Я малость потому встревожился Очень уж я встревожился Галейкость пьет а -а -а. Мерик полушепотом А она его любила? Кузьма полушепотом, который постепенно переходит в обыкновенную речь Как не любить? Парень не пустяковый, полюбшка ли? Нежели тысячи десятин до денег курни клюют. сам до солидный, ценовитый, березы. Каждого начальства все одно, как вот я тебя сейчас. За ручку берет мерика за руку. Старайтесь и прощайте, милсти просим. Ну, прохожу однажды самый вечером через сад господской, сам-то, брат, у верстами меры. Иду потихоньку, смотрю это, они сидят на лавочке. И друг дружку Изображает звук поцелуя <клых> Целують Он ее раз, она с меня, его два Он ее забил ручку А она вся вспых И шмет, так и шмет С ей Люблю говорить тебе осень осея как окаянный человек Ходит с места на место И счастьем похваляется С малодушством-то Тому руб, тому два Мне лучше дал Всем долги простил на радостях Ах, ну к чему рассказывать У этого народа никакого сожаления Больно ведь Я боюсь, барин Просит, чего чуточку не рассказать Ну-ну, я не буду, ежели серчайте Не буду, мне плевать на их Слышны почтовые звонки Федя Да и не ори, потихоньку Кузьма Взять так потихоньку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 Каторги полюхать желательно Мерик Люди грабят, не нюхают Доходи, да каторга Дальше что? Кузьма, ты про несчастного? Я-то, а то про кого же? Второе дело, братцы Откуда разорение пошло? Зять, сестрен муж Вздумал он за зятя в банковом обществе поручиться Тысяч на тридцать Зять любит взять, известно знает, шаль свой интерес и ухом своим свиным не ведет. Взял, оплатить не дадать, наш так и заплатил все тридцать. Глуп человек за глупости муки терпит. жара с облакатом детей прижала, а зять около Полтавы имени купил, наш как дурак по кабакам ходит до да, нашему брату уже кушается.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 Иди, выпей, наливает Борцов Подходит нерешительно к прилавку и пьет Значит, теперь я тебе за два стакана должен Какой что долг Пей, вот и все Заливай горе бедой Федя Выпи, барин, и мое Эх, бросает пятак на прилавок Пить, помирать, и не пить, помирать Без водки хорошо, а с водкой, ей-богу, вольготней Приводки и горе не горе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 Привык шел к дохвати, Тихон борцову. Ложись, ваше благородие будет тебе на портрет глядеть. Тужит свечу. Бросьте ее, борцов, пошатываясь. Где мне лечь? Тихон. На бродяги на место. Часть локал уступает тебе. Борцов подходит к уступленному месту. Я того объединил. Это что же? Тут мне ложиться, а? Тихон Тут, тут, не бойся, ложись. Растягивается на прилавке. Борцов ложится. Я пьян. Все кругом. Открывает медальон. Свечечки у тебя нет. Пауза. Ты, маш чудачк, глядишь на меня из рамочки и смеешься. Ха -ха -ха, пьяный. А разве над пьяным может и смеяться? Ты пренебреги, как говорит счастливцев, и полюби пьяного. Федя, ветер-то как воет. жутко. Борцов смеется. Ха -ха -ха. какая ты! Разве может и так кружиться? Тебя не поймешь. Мерик. Бредит. на портрет загляделся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 Свекровь изводит девестку Девестка наровит, как бы облукавить мужа И конца нет Тихон Натрепали ему бабы и вихор Вот он и топорчится Мерик и я один С погон века, пока мир стоит Люди плачутся Недаром и не зря в сказках до да песни черт с бабой на одну линию ставят Недаром Хоть наполовину, да правда Пауза Барин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 Руки коротки. Не то, что убьешь, но еще и пожалеешь. Живи ты и будь ты счастливо. Не видали б только тебя мои глаза. Да забыть бы мне тебя, смея подколодная. Стук в дверь. Тихон. кого ты черти принесли. Кто там? Стук. Кто стучит? Встает и подходит к двери. Кто стучит? Проходи, заперта Голос за дверью. Пусти, Тиган, сделай милость. Ресора в карете лопнула. Помоги, будь отцов родным. веревочка мы только обвязать, а потом уж как-нибудь доехали бы. Кто едет? Голос за дверью. Барни едет из города Варцановьева. Пять верст только осталось. Помоги, сделай милость. Пойди, скажи барыне, даст 10 рублей, так и веревка будет, и рисору починим. Голос за дверью.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 Здорово, православные Ну, давай веревку, скорее Ребята, кто пойдет, поможет На чай, бери, пойдет. Тихо, нет чего там начать, чай Пусть тут. Вдвоем справимся, кучер Фу-ой весь Холодно, в грязи ни одного сухого места Вот что еще, милый Нет ли у тебя здесь комнатки Парни погреться Карету покривила на бок, сидеть никак невозможно Какой еще там комнате захотела? Ужас здесь греется каля Найдем место Подходит к Борцову и очищает около него место Вставайте, вставайте Поваляйте часик на полу, пакет барни погреется Борцов присядька ка ваше благородие Посиди Борцов приподнимается Вот тебе и место Кучер выходит Федя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 Тихон кланяется Милости просим, ваше сиятельство Жилье наше мужецкой тараканья Не попрезгайте, Марья Егоровна Я тут ничего не вижу Куда же мне идти? Сюда, ваше сятельство. Ведет ее к месту около борцова Сюда, милости просим Дует на место <связь> Комнатки у меня отдельные, извините, нету Но вы, судариня, не сомневайтесь Народ хороший, тихой. Марья Егоровна Садится рядом с Борцовым Какая ужасная тухота Отворите, по крайней мере, хоть дверь Тихон, сложись Бежит и отворяет настеж дверь Мерик Народ сябнет, а не двери Настяш Встает и захлопывает дверь Что за укастится? Ложится Тихон, извините, ваше сятоство Это у нас дурачок и Но вы не пужайтесь, не обидят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 Это ты? Откуда ты? Мария Егоровна, узнав Борцова, вскрикивает и отскакивает до середины кабака. Идет за ней. Мария, это я, я. Ха -ха -ха -ха -ха. Моя жена, Мари, да где же я нахожусь? Люди огня. Мария Егоровна, отойдите прочь. Лжете. Это не вы. Невозможно. Закрывает лицо руками. Это ложь.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 Все вскакивают с шумом и криком ужаса. Сава становится между Мериком и Марьей Егоровной. Денис и отталкивает в сторону Мерика и выносит свою барню из кабака. После этого все стоят, как вкопанные, продолжительная пауза. Борцов ловит в воздухе руками. Мари! Где же ты, Мари? Назаровна. Боже мой!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 Я не в добрый час Все полетело к черту верхним концом вниз Помнится мне страшный, бешеный вихрь Который закружил меня, как перышко Кружил он долго и стер с лица земли И жену, и самую тетю, и мою силу Из темного полустанка, как видите Он забросил меня на эту темную улицу «Теперь скажите, что еще недоброе может со мной случиться?»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 А коли вознится под мухой да кони на морины то целых пятьдесят наберется «Скажите, пожалуйста, и где я могу найти здесь почтовых лошадей?» Обратился землемер к станционному жандарму «Которых? Почтовых? Тут застоерст путевой собаки не сыщешь, а не то что почтовых, да вам, э, куда ехать?»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 — спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских Восниц соединять тихую черепашью езду с душу выворачивающей тряской. едем! успокоил Восница. «Кобылка молодая, шустрая. Дай ей только разбежаться, так потом и не остановишь. Да проклятая!» Когда телега выехала со станции, были сумерки —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 Ишь, какая спинища! Это дитя природы пальцем тронет, так душа вот. Морду у него сверсткая, подозрительная. Эй, милый, спросил землемер, как тебя величать Меня-то, Калим? Что, Калим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят? Ничего, бог миловал. Кому шалить-то?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 Да я пошутил, голубчик Накажи меня, Господь Пошутил какой у меня револьвер Это я от страха убрал Сделай милость Поедем Мерзну Калим, сообразив вероятно, что Настоящий разбойник Давно бы уж исчез с лошадью телегой Вышел из лесу И нерешительно подошел К своему пассажиру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 После четвертого удара, когда телега тронулась с места, землевер закрыл уши воротником и задумался. Дорога и клип его уже не казались опасными.